Глава 3. Умение врать. Шагая по тропинке, Жилиана никак не ожидала, что лес очень быстро закончится и перед ней предстанет зелёный луг, по которому шла дорога, а по ней в обе стороны спешили обозы и телеги. Увидев такое оживлённое движение, принцесса растерянно моргнула. Это торговый путь, главный путь в порт Авранда, сообщил Антракс. Но Почему у нас нет такого движения, удивилась Лилайна? Это раньше такого движения не было, а теперь есть, улыбаясь, отвечал Антракс, шагая по траве. Так на всех крупных дорогах возле портовых городов. Мы пройдём по ней на северо-запад до поворота на столицу. Мы пойдём через Нерасмер? удивилась Лилайна. А что тебя так удивляет? Мы пойдём через столицу Манров в то время, когда Герольд собирается жениться. Не верила своему шам Лилайна. Антракс замер, посмотрел на нее так, словно она сообщила ему страшную тайну, а потом спросил, «Ты не хочешь погулять в красивейшем городе мира во время празднества?» Лилайна не ответила, а Антракс прищурился. «Или мне надо вспомнить о том, что этот наглец королевского рода был когда-то твоим женихом?» «Не надо об этом вспоминать», — спешно воскликнула Лилайна, прижавшись к мужу. Просто я не хочу его видеть. Противный тип. Мы город смотреть будем. Геррольда мы с тобой, кажется, уже видели, спокойно ответил Антракс. Мне тоже не понравилось. А мне понравилось, как ты его на дуэль вызвал, смущённо краснея прошептала Элайна. О, женщина. Если это единственное, что тебе надо, я буду вызывать на дуэль каждого встречного, который на тебя посмотрит. Не надо. К тому же ты без оружия. Да, правда, со усмешкой спросил Вантракс. Ну, если ты так говоришь. Он не договорил, а только улыбнулся и ускорил шаг. Дорога была уже близка, и Левина не решалась продолжить этот разговор, опасаясь, что их кто-то услышит. Но следуя за мужем, ещё раз изучила его взглядом. У него определённо не было оружия, ни считая короткого ножа, убившего зайца. Конечно, она понимала, что её муж, как любой штарец, учился сражаться с малых лет, но всё равно не представляла дуэль с ножом в руках. Пока она размышляла о возможностях своего спутника и рассматривала пятно на его рубашке, не понимая, как можно было вымызать её из-зади, она вышла на дорогу. "Иди вперёд", велел ей Троксу. "Мне будет спокойнее, если я буду тебя видеть". А ты мне что-нибудь расскажешь по дороге, спросила она, обгоняя супруга и невольно поглядывая в сторону проехавшего мимо обоза. Давай лучше ты, легенду Мейра. Они ведь тоже поклоняются богу долины, спросил он Трак, словно это был неизвестный ему факт. Да, конечно, но не богине солнца. Выходит, в Мейре у бога долины нет любви? Лилайна на миг задумалась. Богиню солнца почитали только на её родине. — Но почему именно так вышло? — В любом случае легенды гласят, что бог долины и богиня солнца встречаются лишь летом, — прошептала она задумчиво. — В Рейне считается. Значит, там они и встречаются, — уверенно сказал Антракс. — И если бы я был богом долины, я сидел бы в Рейне весь год. — Почему? — удивилась Лила, нами кобернувшись. — Вдруг случится чудо, и богиня солнца появится в другой день, а я ушел погулять. Ужас какой! Элилайна рассмеялась, не веря, что её строгий супруг способен нести такую откровенную чушь самым серьёзным тоном. Попросил рассказать легенду, а в итоге пришлось объяснять, как трудно быть местным богом. Бормотал недовольно Антракс. "А ты не штарец сейчас?" спросил незнакомый мужской голос. "Я штарец", невозмутимо ответил Антракс. Перепуганная Элилайна спешно обернулась. Их догнала повозка, и мужчина, правивший старой и худой лошадью, тут же рассмеялся. Видимо, он и спрашивал национальность ее супруга. Затем толкнул локтем недовольного соседа и заявил. — А я тебе что говорил? Только и штарец может назвать себя богом, ковыляя по обочине дороги. Сидевший рядом мужчина посмотрел на него строго. Лилайна испуганно взглянула на Антракса. Тот даже не думал на это реагировать, хотя действительно хромал. Может вас подвести, спросил мужчина, осмелевшись. Ты прости меня, парень, просто это правда забавно. Спасибо, но мы дойдём сами, спокойно ответил Антрак с даже не взглянув на мужчину. Лилай, идя впереди, поглядывала на происходящее. Антрак замедлил шаг, но и повозка стала двигаться медленнее, явно не собираясь их обгонять. Обиделся, что ли? Мы просто поспорили, и я сказал, что ты эштарец. Девочка твоя тоже, наверное, устала. А малая и вообще-то его жена огрознула с люлайной неожиданно для себя самой. Мужчина вновь смеялся. Женана, проговорил он, толкая соседа. Не старка, а явно такая же. Ух, люблю грозных. Вот поэтому я и говорил, что он может быть и не старцом. Он отлично пробормотал второй мужчина. И глаза у него синие. Мать наверняка иноземка. Что, сын пленённой красотки? спросил мужчина, перестав смеяться. в штаре это значения не имеет, невозмутимо ответил Антрок. Слышал, не имеет. Он криво улыбнулся и внезапно обратился к Лилейне. Слушай, жена, ты разве не устала? Убеди своего горячего мужчину сделать ваш путь проще, а? Мне веселее будет, а то спутник у меня страшный зануда. Лилейна посмотрела на мужчину. Это был самый обычный небритый мужик средних лет в простой одежде и с глупой улыбкой. но он ей почему-то не нравился, да и сам его, скорее, раздражал. Затем женщина посмотрела на мужа, скользнув взглядом вниз, и ещё раз убедилась, что хромота стала действительно заметной, и хотела было уже согласиться, но прежде чем что-то ответить, взглянула на Антракса. У него был не добрый, напряжённый взгляд, и по тому Лилайна тихо ответила: "Спасибо, но мы сами". Ох, — Ты ее запугал, что ли? — с отчаянием выдохнул мужчина. — Если вы не поторопитесь внезапно официальным и строгим тоном, — заговорил Антракс, — вас догонят обозы какого-то торговца, который едва ли захочет вас обгонять, рискуя с кем-нибудь столкнуться. Если вам хочется, чтобы вас выбросили с дороги на обочину, не втягивайте в это меня и мою жену. Мужчина, внимательно смотревший на Эштарца, пока тут говорил... Спешно обернулся, потом выругался и тут же нервно стяганул лошадь по водями. Его действительно нагонял караван из пяти обозов. Как только странные мужчины обогнали их, Лилайна остановилась и посмотрела на Антракса. — Что с ногой? — спросила она, взволнованно. — Это действительно волновало ее больше странного инцидента на дороге. — Ничего, — выдохнул Антракс. — Я просто слишком отвык от неудобной обуви. Пройдет. — Может... «Лил, иди вперед, а то солнышко сядет, а мы так никуда и не дойдем». В этот момент их догнали обузы, и Лилайна вновь замолчала, шагая вперед. Она рассеянно проводила их взглядом, встретила телегу, груженную бревнами, что проползла в обратном направлении, и только потом решилась спросить. «Ты действительно разорлился на этого шумного человека?» «Можно и так сказать, но дело не в его словах», — тихо ответил Лантрах с явной неохотой. «Лил, иди вперед, а то солнышко сядет, а мы так никуда и не дойдем». Авчон она вновь обернулась и посмотрела на мужчину. Он не так посмотрел. Антрак с замер, заглянул в её глаза и вместо ответа спросил: "Ты запаха не заметила?" "Запаха? Запаха крови и тухлого мяса." Левина вздрогнула в виде, как у Антракса дёрнулась правая часть лица, не то от очередного спазма, не то от отвращения. "Нет", признала она. Это люди браконьеры, прошептал мужчина, вздохнув. И они, видимо, решили, что я помогу им проехать пост. Ты? Пост? Почему? не понимая, спрашивала Лилайна. Атракс прикрыл на миг глаза, затем взглянул на неё серьёзно и холодно и заявил: "Эштарцы страшные и беспощадные варвары. Их боятся даже рыцари долины". А потом внезапно улыбнулся: "Люди правда верят в эту чушь, понимаешь?" Но я Штарц, правда, беспощадный, возразил Олвейна. Сейчас отдам тебе мешок и будешь его нести, если я у тебя беспощадный, улыбаясь, сказал он Тракс. Иди уже, а то мы правда никуда не успеем. Слушаюсь, мой господин, улыбаясь, заявила Олвейна и поспешила вперёд. Твоё счастье, что у меня руки заняты, а то получила бы по заднице за такие шуточки. Лилайна обернулась, с притворным стыдом прикрыла рукой глаза и прошептала: "Не при людях же". Антракс рассмеялся, понимая, что она такая же вредная, как он сам. Они молча прошли ещё какое-то время, а потом Лилайна удивилась, заметив крыши низеньких домиков, расположенных недалеко от дороги. "Это что, деревня?" спросила она удивлённо. "Деревня", растерянно ответил Антракс. «Но почему мы не можем остановиться здесь?» — спросила женщина, чувствуя, как у нее устало ноет ноги. «Ты так много раз говорил о ночевке в лесу, но тут и леса-то нет, и вот она, деревня!» Антракс не ответил. Он молчал, словно не слышал ее вопрос. «Ан, объясни!» Она обернулась и увидела, как он хмурится. «Это очень бедная деревня», — наконец прошептал он. «Раньше за ней проходила река, потом она обмельчала...» И под конец совсем исчезла. Земля рядом стала твердой и совершенно непригодной. Там остались упрямые люди, которые едва ли могут себя прокормить. Они не любят чужаков. — Ты там был? Он коротко кивнул, а потом кивнул куда-то вперед. — Идти уже недалеко. Видишь, дым поднимается из-за холма. Лилайна только кивнула. Это и есть постоялый двор. — А как он называется? — Так и называется, — усмехнувшись, ответил Антракс. — Как это... — Постоял и двор. Постоял и двор, только не спрашивай меня, почему так. Это увлекательно-утомительная история, которую хозяин этого места непременно тебе расскажет, если он, конечно, не сменился. Лилайна усмехнулась, слышав голос у мужа нотки легкого заблаговременного раздражения, словно хозяин упомянутого заведения уже успел его утомить своей историей. Она вновь замолчала, вглядываясь в дорогу, и тут же ахнула. Пока она болтала, не глядя на дорогу, они приблизились к посту, где рыцаря о чём-то говорили с той самой парой мужчин. Теперь громко смеявшийся молчал, зато его спутник что-то методично втолковывал человеку в доспехах. "Не смотри туда", посоветовал Антрэкс. Он даже не взглянул на повозку, стоявшую теперь в траве на обочине. Лилейна не стала ничего спрашивать, а ускорила шаг, и только когда они достигли холма, спросила: Они всех осматривают. Только подозрительных, ответил Антрак спокойно. Она остановилась, осмотрела его и уверенно заявила: "Ты очень подозрительный". Видимо, они тоже считают меня страшным или им не до меня, потому что эти парни могут заплатить, а я нет. А у нас точно нет ничего запрещённого. Конечно, есть, шёпотом ответил Антрак. Ты, например, Лилайна, которая успела испугаться, внезапно для себя выругалась и покраснев отвернулась. Эштарис аж рот открыл от изумления. Когда-то очень давно эта крошка не могла обругать пуфик, который врезалась. Это было для неё слишком. А теперь она ответила ему как настоящая эштарис, которому надоели глупые шутки друга. В этот момент ему стоило бы ощутить вину за своё дурное влияние на невинное существо. Но всё прекрасно понимая, мужчина довольно улыбнулся. "Шутертон", ворчал Олилл, быстро шагая по дороге, так словно хотел убежать. "Смешно ему. Как будто и штарцам всё можно. Да какой ты вообще штарец с синими-то глазами? Вы штари таке бывает. Редко, но бывает", прошептал Тракс. "Да что ты я не знаю ни одного. Давай назови мне хоть одного синеглазого штарца, которого знаешь". Она посмотрела на него с вызовом, почти скались. Он остановился, явно задумался, а потом тихо ответил. — Король Рейна, например? Лилай, на которой искренне хотелось его стукнуть, невольно рассмеялась, понимая, что это чудо приводит пример себя самого, а ей даже возразить нечего. Но, стараясь не выдать свой смех, закрыла лицо руками и опустила голову. — Не злись, — прошептал мужчина, подходя ближе и целуя ее в макушку. Такие глаза действительно редкость, ты же знаешь. Лилайна резко подняла голову, давая понять, что все это время улыбалась, поцеловала его в нос и резко развернулась, чтобы продолжить путь, но вдруг замерла. — Ты так и не рассказал, кто мы и зачем идем в Вавилон, — испуганным приглушенным голосом проговорила она. — Да идем, и я все расскажу хозяину и тебе заодно, — "Ты главное помалкивай и делай вид, что ты немного не понимаешь, что происходит", спокойно ответил Антракс. Он обернулся, убедился, что прямо сейчас дорога свободна, осторожно коснулся женской ноги по сухому и по траве стал обходить холм. Лилайн успешно догнала его, нервно покусывая губы. Она понимала, что не придётся притворяться, и так ничего не понятно. Дорога разделилась и побежала в две разные стороны, а путники ободяхол вышли к длинному двухэтажному зданию. в каменном стеном, к которого со всех сторон примыкали разные низенькие пристройки. Солнце уже касалось далёкой линии, лес спешал упасть за горизонт. Антраксу уверенно шёл вперёд, не следя за Лилайной, семенившей следом. Он обошёл здание и оказался во дворе, развернувшись в сторону дороги. Даже здесь было оживлённо. Кто-то пытался разместить свою телегу, стараясь не задеть уже стоявшую во дворе обозы. Кто-то куда-то бежал. Кто-то уводил разгорячённого огнидого коня, что-то ему вталковывая. Какая-то женщина кричала на мальчишку лет 5, перепачканного грязью. Эти люди говорили словно на другом языке. Лилайна узнавала их слова, но с трудом улавливала смысл. На всякий случай она поймала антракс за локоть левой руки. Так ей просто было спокойней. А потом посмотрела на здание. Над большим крыльцом висела потёртая медная вывеска, на которой отчётливо читалась надпись: Постоялый двор. А ведь девушка искренне верила, что это была всего лишь шутка. У самой двери Антрах скородко посмотрел на девушку, затем таинственно улыбнулся и толкнул дверь. Лилаинев в нос ударил терпкий запах хмеля и каких-то пряностей. Перед ней открылся шумный дымный зал, где за столами сидели люди. шумели, пили, ели, и спорили с куча крошками по столам. Здесь было так шумно, что Лилайна не понимала, как она не услышала всё это за добрую милю от здания. Антрах строго посмотрел на неё, понимая, что она растерянно глазеет на людей вместо того, чтобы следовать за ним. Как только она вновь цепилась в его локоть, сама не понимая, когда успела его отпустить, мужчина подошёл к стойке. Только здесь было окно, благодаря которому можно было хорошо рассмотреть круглолицую женщину, втиравшую деревянную миску. Её светлое платье было перетянуто тёмным кожаным корсетом, что сразу подчёркивало и талию, и пышный бюст. Лилайна невольно позавидовала таким форму, но тут же мысленно отметила безвкусность наряда. "Я могу поговорить с хозяином", спросила уверенно Антракс. "А почему не со мной?" спросила женщина, открытая и очаровательно улыбаясь. Так очаровательно, что Лиле не захотелось её стукнуть, чтобы она так улыбаться больше никогда не смогла. С тобой тоже можно, проговорил Антракс по-прежнему спокойно. Но мне бы сначала с хозяином переговорить. Женщина перестала улыбаться, посмотрела на эштальцо ещё раз, затем на Лилу, потом поставила наконец миску на столик у стены, забросила на плечо полотенце и строго спросила: "Денег что, совсем нет?" Из очаровательной красотки она мгновенно превратилась в грозную даму, которая став в позу изучала взглядом маштарца и казалось, могла отшлёпать его полотенцем, а потом вышвырнуть за дверь. Мне нужно поговорить с хозяином, повторил уверенно Антрак, проигнорировав её вопрос. Женщина скривилась, отступила чуть в сторону, толкнула небольшую дверцу, открывая вид на кусочек светлой комнаты, из которой в зал вырывались настолько аппетитные запахи, Что Лилайн невольно облизнула губы, вспоминая про голод. Кадра, тут опять какие-то проходинцы тебя спрашивают, крикнула она так громко, словно пыталась докричаться до кого-то с другой стороны земли. Не кричи, Мана, проговорил мягко пожилой мужчина, появившийся в дверном проёме. Он вытирал на ходу перепачканные чем-то руки, но обойдя женщину, сразу шагнул к стойке. Вы меня хотели видеть, спросил мужчина, добродушно улыбаясь. Да, ответил Антракс. Его голос внезапно стал неуверенным, он словно сомневался или даже боролся с собой, хотя Лилайна была уверена, что всё шло по его плану. Чувствовала это по совершенно расслабленной руке. Стоило ему уже действительно в чём-то усомниться, его руки сразу становились каменными от напряжения мышц. Но сейчас она держалась за человека, а не завожевшего голема, и только удивлялась странным метаморфозам. У вас есть работа? Всё так же неуверенно спросил Антракс. Мужчина тоже перестал улыбаться, осмотрел сначала Антракса, затем взглянул на Лилу. А девочка кто? Жена, только она давно не девочка, спокойно ответил Антракс. Лилайно невольно поёжилась под пристальным взглядом хозяина этого заведения и прижалась к спутнику. Правда жена, переспросил он, щурясь. Такими вещами не шутят про бармата, Антракс себе под нос словно ворчал. И сколько тебе билет, жена, спросил хозяин, явно обращаясь к Елевайне. "20", прошептала она, не понимая, почему это так важно. "Ладно, идём. Расскажешь, куда идёшь и зачем?" строго сказал мужчина и жестом указал в сторону лестницы. Антрак с кивнул и двинулся в указанном направлении, попрежнему опираясь на посох. Хозяин обойдя стойку, вышел к ним и вот перед дверью самой стены, пропуская пару в комнату. Это было подобие кабинета. По крайней мере, так для себя решила Лилайна, не смела шагая грязными ботинками по вымытому до блеска полу. И ещё никогда прежде она не испытывала стыда за грязную обувь, а теперь могла только стоять робко в стороне, не желая вымазывать пол. "Только учтите, что я ненавижу ложь", сообщил хозяин постоялого двора, закрывая за собой дверь. Он прошёл вперёд и с явным удовольствием упал в мягкое кресло, стоявшее у окна. И я хочу историю целиком. Надеюсь, ты не начнёшь мне рассказывать, что ты бедный плотник. Рожа у тебя не ремесленническая хмура, да баево мужчина. Я и старский солдат, незапно ответил Антракс. Это настолько поразило Лилайну, что она почти с ужасом уставилась на мужа, поставившего у стены посох и бросившего там же мешок, а затем шагнувшего к старику жестом указывающего на место напротив. Саулдат не удержалась Лила от мысленного вопля. Ее муж был кем угодно, но только не солдатом. Но мужчина почему-то удовлетворенно фыркнул на это заявление и явно приготовился слушать. Но, вспомнив о девушке, обратился к Лилайне. — А ты? Чего там стоишь? — он внезапно хмыкнул. — И правда не девочка. Расточка маловато, а так. Только ты же старше ее. — Старше? — пожимая плечами, буркнул Антрах, словно не понимая намеков. — И как тебя угораздило с ним связаться? — Почти смеясь, я спросил мужчину в нофи обратюш с светловолосой: "Иди сюда и расскажи, кто ты и откуда?" Лила не смело подошла, села возле Антракса, покосилась на него и не узнала. Он странно хмурился и смотрел в одну точку где-то на полу. "Ну?" подтарапливал её нетерпеливо. "Я Лила," почти испуганно отозвалась женщина и тут же замолкла. Она почти ничего не помнит. Наконец пришёл ей на помощь Антракс. — Да? Как так? Она служила у одного герцога в Эдифе, а во время войны в их замке у нас был лагерь. Меня раненого там и оставили, а она за мной ухаживала. Лила удивленно уставилась на антракса, благо этот взгляд не заметил слушатель явно проникшейся историей. — На службу я так и не вернулся. Женился она. Штарец замолк, нахмурился, потом выдохнул и договорил. Она заболела. Совсем заболела. Пришлось все продать и уехать в Рок-Рен. Там же теперь два ученика Фудиена. Наш местный врач ничем не смог помочь. Хозяин сочувственно покачал головой. И что? Вам удалось попасть к самому королю солнцу? Он же, говорит, бывает в больнице. Если бы почти простонвал настоящий король солнца в роли эштарского солдата. К нему не попасть. Там толпы такие, что... Он махнул рукой и договаривать не стал. Хорошо, что хоть к Веленлею попасть можно. Он помог, взволнованно сказал хозяин. Помог только после долгого жара она всё забыла и нам посоветовали уехать на север, чтобы с ней больше ничего не случилось. Жар мог может вернуться там на юге. Вот мы и идём на север. А там что? Ну, что-нибудь придумаем. Нам бы эту ночь пережить. Хозяин новь сочувственно покачал головой. А денег совсем нет, спросил он тем же тоном, каким можно было спросить о погоде. Антарес не ответил, а достал небольшой мешочек. Лилайна даже не поняла, откуда он его взял и растерянно пронаблюдала, как муж вывернул на ладонь содержимое мешка. Там оказалось несколько медных монет и деревянная пуговица, от вида которой Лила растерянно моргнула, что происходит, она не понимала. Хозяина деньги мало интересовали, пуговица тоже. Он с интересом осмотрел обожжённую руку на безымянном пальце, которой не хватало фаланги. Ясно, пробормотал он рассеянно, а потом протянул кштарцу руку, убирая от лица волосы. Вот теперь антракс напрякция. Лилайна видела, как левая рука с монетами сжалась в кулак. Пальцы хозяина постоялого двора почти коснулись замазанной щеки, когда Лилайна, вмешавшись, схватила его за руку. Не надо, прошептала она ему, больно если трогать. Мужчина удивлённо посмотрел на неё, но руку всё-таки убрал. Ты так заботишься о нём, это похвально. Только ручки у тебя больно нежные. Ты хоть что-то умеешь? Она всё умеет, просто не помнит. Ей всегда надо напоминать, надо, как делать. А потом она быстро сама вспоминает. Пробормотал он Тракс, спешно закрывая волосами правый глаз. Ему внезапно стало противно. Он совсем не ожидал, что старые страхи вдруг возникнут болью в груди и дрожью в пальцах. Он даже пожалел, что решился уйти куда-то с открытым лицом. К прикосновениям и взглядам Лилайна он давно привык, но этому человеку он хотел сломать руку за одно желание прикоснуться к старым ожогам. — Ладно, останетесь у нас на ночь. Правда, ничего, кроме сарая, предложить не могу. Но ужином накормлю, если поможете нам вечером, а то народу слишком много набежало. Антракт скоротко кивнул, явно соглашаясь, и методично стал складывать монеты в мешочек. перекладывая по одной, стараясь успокоиться, сосредоточившись на этом действии. «Бина — Бина! — внезапно крикнул мужчина, а когда ему никто не ответил, швырнул в стену стоявшую на подоконнике медную статуэтку. — Бина! Дрянная девчонка! Сюда иди! В комнату зевая зашла девочка лет пятнадцати. — На внучку мою даже не смотри, а то прибью! — строго сказал мужчина. Эштарц, условно тот, отвлекался от своих монеток и тут же обратился к Бине. накорми эту девочку, а потом возьмёшь её с собой в комнату убирать. Бинна закатила глаза, словно над ней издевались, а потом жестом дала понять, что Лило должна идти за ней и спешно вышла из комнаты. Лила, наиспуганно подчинилась. Ей было страшно расставаться с Антраксо, особенно сейчас, когда она совсем перестала что-либо понимать. А ты пойдёшь со мной. Надеюсь, тебе сил хватит для одной работёнких, мой старик. — Мне силы на что угодно хватит, — пробормотал антракс рассеянно. Мужчина рассмеялся. Большего Лилайна не могла услышать. Ее ждала странная похлебка и внимательный взгляд Бины. Она все еще не верила, что ее муж может так врать. Так что она сама усомнилась в их собственной истории.